пятый час дня. Германцы повернули на север и отошли миль на тридцать к повозкам, которые оставили неподалеку от бывшего лагеря Аврелия. В лагерях Маллия, Максима и Цепиона их ждало приятное открытие. Огромные корзины с пшеницей и запасы других продуктов, а также множество мулов, валов и повозок. Золото, деньги, одежда, даже оружие и доспехи их не интересовали. Зато они утащили весь провиант до последнего ломтика копченого мяса и последнего горшка меда. Кроме того, им досталось несколько сот амфор с вином. Один из германских толмачей, захваченный в плен, когда пал лагерь Аврелия, и возвращенный в семью Кимбров, не захотел жить среди своих Нескольких часов ему хватило, чтобы осознать, что он слишком долго оставался среди римлян и не может вернуться к варварской жизни. Он украл лошадь и направился в город Аравсион. Дав хороший крюк на восток от реки, он объехал поле боя, провонявшее гниющей плотью. Свидетельство ужасного поражения римлян. На девятый день октября... Спустя три дня после битвы он ехал на усталой лошади по главной улице цветущего городка, разыскивая, кому бы сообщить новости, но не видел там никого. Казалось, что все население сбежало перед приближением германцев. И лишь в конце главной улицы он натолкнулся на виллу самой важной во персоны, естественно, римского гражданина, и разглядел там признаки жизни. Самой важной в Аравсионе персоной оказался местный гал по имени Марк Антоний Миминий. Марк Антоний пожаловал ему гражданство за службу в армии Гнея Домице Агинабарба 17 лет назад. Возвысившись таким образом и при содействии семьи Антониев, получив прибыльные концессии на торговлю между э, Заальпийской Галлией и Римской Италией, Марк Антоний Миминий весьма преуспевал. Будучи главой магистратуры города, он пытался уговорить людей не покидать дома, по крайней мере, до тех пор, пока не будет ясно, как закончится битва. Уговоры оказались тщетными. Но сам он, тем не менее, решил остаться, благоразумно отправив из города детей под присмотром учителя, закопав золото и задвинув вход в винный погреб большой каменной плитой. Жена его заявила, что предпочитает остаться с ним. Таким образом, они, вместе с горской преданных слуг, слушали страшную музыку битвы, доносившуюся из лагеря малли Максима до города. Никто не появлялся. Ни римляне, ни германцы. Мемений послал одного из рабов узнать, что произошло. Новости повергли его в шок. Принесли эти новости первые спасшиеся римляне, укрывшиеся в городе. Это были гней Малли Максим и кучка его помощников, которые скорее напоминали безразличный ко всему скот, идущий на ритуальное заклание, а не высших римских военачальников. Сын Метелла Нумидийского гнал это стадо, как злая пастушеская собачонка. Мимини с женой вышли, чтобы провести гостей на виллу, накормили их и попытались получить более-менее внятные сведения о том, что срестлось, но тщетно. Единственный из них, кто что-то соображал, был мител свиненок Но он так сильно заикался, что не смог связать и двух слов. А Мимини с женой не знали не только греческого, но и в латыни не продвинулись дальше азов. Понять возбужденные речи заики было им уже не под силу. Основная масса воинов притащилась в Аравсион в течение следующих двух дней, но это были лишь жалкие остатки армии. Без командиров Один Центурион говорил, что на западном берегу реки осталось несколько тысяч живых, не знающих, что делать. Цепион приехал последним, вместе с сыном, которого встретил по пути в Аравсион. Когда Цепион узнал, что Мальли Максим нашел приют в доме Миминия, то отказался остаться там и решил ехать с сыном дальше, в Рим. Миминий дал ему две повозки с возницами и запас еды. Подавленный смертью сыновей, Мальли Максим в течение трех дней не был способен узнать что-либо о, о судьбе шести сенаторов. Миминий же ничего о них не знал. Когда Малли Максим потребовал послать на розыски, Миминий замялся, боясь, что германцы все еще остаются на поле боя. Его больше беспокоило, как ему, жене и усталым гостям вовремя сбежать в случае новой опасности. Таково было положение дел, когда Толмач въехал в город и обнаружил Миминие. Миминий понимал, что этот человек привез важные новости, но, к несчастью... Они не могли понять друг друга, и Мимини не догадался провести Толмача к Маллию Максиму. Он дал Толмачу приют и велел ожидать кого-либо, кто владеет двумя языками и сможет поговорить с новым гостем. Потерявшееся сенаторское посольство во главе с Коттой рискнуло переправиться обратно через реку, когда германцы ушли на север. Они надеялись спасти спасшихся после резни. При этом они вовсе не заботились о собственной безопасности, хотя германцы могли и вернуться. Друз очнулся с наступлением темноты приблизительно в середине ночи. Единственное его желание было воды. Река находилась приблизительно в трех милях отсюда. Когда забрезжил расцвет, он отправился на поиски. В нескольких шагах от себя он увидел квинта Сертория, который подзывал его взмахами руки. Не могу двигаться. Нога! сказал Серторий, облизывая потрескавшиеся губы. Жду кого-нибудь. Думаю, вдруг германцы. Пить хочу прохрипел Друз. Найду воду и вернусь. Трупы громоздились всюду, но вокруг Друза и Сертория было свободней. Они были сражены в самом начале боя, потом римляне только отступали и отступали. Окажись Серторией в куче трупов, Друз и не заметил бы его. Друз потерял свой оттический шлем. Порыв ветра бросил прядь волос на большую шишку над правым глазом. Шишка сильно опухла, кожа на ней так натянулась, что простое прикосновение волос заставило Друза содрогнуться от боли. Но желание жить оказалось всего сильнее. Друз со стоном продолжил путь. Только сейчас он вспомнил, что воду ему нести не в чем, а раненых много, и всех томит жажда. Постановая от невыносимой боли, Друз нагнулся, снял шлем из двух убитых солдат Марсов и отправился дальше. Посреди поля трупов стоял маленький ослик-водовоз он косил своим огромным прекрасным глазом с длинными ресницами на мертвые тела, но не мог двинуться с места, поскольку повод его был намотан на руку солдата погребенного под трупами. ослик пытался освободиться, натягивая веревку, но тщетно друскин жалом обрезал повод и привязал его к поясу, даже если он потеряет сознание ослик не сможет убежать. Животное так счастливо было видеть живого человека, что сначала терпеливо стояло, пока Друз утолял жажду, а затем радостно последовало за ним. Посреди горы тел вокруг Ослика Друз увидел дергающиеся ноги. Он уже не мог говорить и просто взвыл, как зверь. Ослик печально вторил ему. Друз начал растаскивать трупы, чтобы откопать еще одного живого. Бронзовые латы офицера Марса были проломлены справа, под рукой. Из середины дыры сочилась кровь. Действуя как можно осторожнее, Друз вытащил Марса, положил на траву и начал расстегивать панцирь. Глаза легионера были закрыты, но на шее билась жилка. Когда Друз с трудом снял пластины с его груди и живота, человек вскрикнул. Затем на чистом латинском языке раздраженно произнес «Полегче!» Друз остановился на мгновение, затем продолжил расстегивать кожаные застежки. — Лежи спокойно, дурак! — зашипел он. — Я всего лишь пытаюсь помочь. Может, хочешь воды? — Воды! — эхом отозвался тот. Друз принес ему в шлеме воды и был вознагражден полным благодарности взглядом желто-зеленых глаз, прямо-таки змеиных. Марсы и были почитателями змей. Танцевали с ними, заклинали их и даже целовались с ними, язык к языку. «Я квинт Попедий Селон, сказал Марс. «Этот Эрруматор, этот Дылда застал меня врасплох». Он закрыл глаза, и две слезы стекли по его окровавленным щекам. «Мои люди, они все погибли». — Боюсь, что так, — мягко ответил Друс, — как и мои. Как, похоже, и все остальные. Мое имя — Марк Ливий Друс. А сейчас держись, я сниму с тебя кожаный панцирь. Рана сама перестала кровоточить, благодаря шерстяной тунике, Удар длинного германского меча пришелся несколько вскользь. Друс чувствовал, как сломанные ребра Марса шатаются под его рукой, но латы, кожаный панцирь и ребра преградили путь мечу. «Ты не умрешь, сказал Друс. «Сможешь встать, если я помогу. Там лежит мой товарищ из Легиона». Ему нужна помощь. Так что или оставайся здесь, или добирайся ко мне сам, когда сможешь. Или идем со мной, но на своих ногах. Прядь волос снова упала на рану друза, и он застонал. Квинт-попедий поразмыслил над сложившимся положением. — Вряд ли... «Ты сумеешь мне помочь?» — наконец сказал он. «Если ты дашь мне свой кинжал, я отрежу кусок туники и перевяжу рану. Не хочу истечь кровью в этом тартаре». Друс отдал ему нож и отправился дальше вместе с осликом. «Где мне тебя искать?» — спросил Силон. «Вон там, где полег следующий легион», — ответил Друз. Серторий все еще был в сознании. Он напился воды и сел. Из них троих он был ранен серьезнее всех. Без помощи Друза и Силона он не смог бы двигаться. Друз запустился отдохнуть рядом с Серторием и пошевелился лишь тогда, когда час спустя явился Силон. Солнце поднялось высоко, становилось жарко. — Надо отнести Квинта Сертория подальше от трупов, чтобы в его рану не попала зараза, — сказал Силон. Потом соорудим... «Над ним какой-нибудь навес, и пойдем искать других. Есть же тут еще кто-нибудь живой!» Они действовали упорно, хотя раны и мучили их. Наконец, сертории устроили по возможности удобнее. Друз и Силон отправились на поиски. Они отошли совсем недалеко, когда Друз почувствовал тошноту и свалился на землю в судорогах. Каждая конвульсия сопровождалась ужасным стоном. Селон сел рядом с ним. Ослик, все еще привязанный к поясу Друза, терпеливо ждал. Селон осмотрел голову Друза. — Думаю, тебе полегчает, Марк Ливий, если я вскрою твой нарыв ножом. — Согласен? Да — Я бы согласился с Гидрой встретиться, лишь бы это помогло! — проговорил, задыхаясь, Друз. Перед тем, как вскрыть нарыв, Селон пробормотал несколько заклинаний на древнем языке неведомом Друзу. Это был не Оскский, который он хорошо знал. — Змеиные заклятия, вот что он шепчет, — подумал Друз. Боль ослепила его, и Друз потерял сознание. Пока он был без сознания, Селон выдавил из нарыва столько крови, сколько смог. Куском туники он отер лицо раненого, потом вытерся сам. Друз же зашевелился. «Тебе лучше?» — спросил Селон. «Немного. Если перевяжу...» то будет только сильнее болеть. Лучше вытирай кровь время от времени. Рано или поздно она перестанет сочиться. Нам нужно перейти в тень, иначе помрем. Тогда и серторию конец, — сказал он, поднимаясь. Чем ближе они подходили к реке, тем больше убеждались, что среди кровавого месива еще есть живые. Кто-то слабым голосом звал на помощь, кто-то стонал. — не было битвы позорней, — мрачно произнес Селон. Будь проклят! Гней, Малли, Максим! Пусть великий лучезарный змей! обовьет и задушит его сны да это был полный крах и командовали нами не лучше чем людьми кассе в бурдигале но позор следует честно разделить квинт попедей если виноват гней малий то разве Невиноватый Квинт Сервили. Цепион. Тяжело было ему говорить это, ведь Цепион — отец его жены. Цепион? При чем тут он? — спросил Селон. Голова болела куда меньше. Друз обнаружил, что может легко вертеть ее, и обернулся к Селону. — разве ты не знаешь, что может... Знать, простой италиец о решениях высшего римского командования. Селон сплюнул на землю. Мы италийцы, здесь, затем, чтобы сражаться. А как сражаться? Об этом нам ни одна сука не сказала ни слова. Тогда слушай. С первого дня после приезда из Нарбона Квинт Сервилий отказался сотрудничать с Гнеем Маллием. Ух. Ух. Он, Патриций, не желал получать приказы от нового человека. Силон уставился на Друза. — Ты имеешь в виду что Малик хотел, чтобы Квинсер Торий находился здесь, в лагере. Ну, конечно, а, того же добивались и сенаторы, присланные из Рима. Но Квинсер Сервилий не подчинился новому человеку. Не подчинился, и все тут. Говоришь... Это Квинт-Сервилий оставил армии разделенными. Селон, казалось, не в силах был поверить услышанному. Да, именно он — мой тесть. Его сын — мой лучший друг и женат на моей сестре. Он сражался сегодня здесь, вместе с Гнеем малым и, думаю, погиб. Гордыня, Квинт Попедий, глупая, глупая упрямая гордыня. Ой. Селон остановился. Шесть тысяч марсийских солдат. И две тысячи их слуг погибли здесь вчера. А ты говоришь мне, что это произошло из-за того, что один знатный идиот подцапался с каким-то незнатным римским идиотом. Селона просто сотрясала от ярости. Пусть великий лучезарный змей сожрет их обоих! Может, кто-нибудь из твоих людей жив? Друз не оправдывал своих начальников, а лишь пытался утешить человека, к которому успел привязаться. Друз почувствовал боль. Нет, не от раны, от горя. Он, Марк Ливий Друс, ничего не знавший до сегодняшнего дня о жизни, сгорал со стыда при мысли, что римлян вели в бой люди, способные пожертвовать соотечественниками ради пустых и глупых амбиций. — Нет, все мертвы, — сказал Силон. — Как ты думаешь, почему... Мне потребовалось так много времени, чтобы добраться до тебя. Я ходил и смотрел, ходил и смотрел. Мертвы, все мертвы, и, и, и мои. Заплакал Друз. Вы на правом фланге приняли на себя главный удар и ни одного конника, чтобы прикрыть пехоту. Вскоре они увидели сенаторов и воззвали о помощи. Марк Аврелий Котта сам доставил военных трибунов в Аравсион, проделав пять миль на валах. Своих людей он оставил наводить порядок. Марк Антоний Миминий смог уговорить нескольких галлов, возделывавших свои земли вокруг Аравсиона, чтобы те выехали на поле боя и прибрали трупы. «Идет вечер третьего дня после битвы», — напомнил Котто, прибыв на виллу местного магистрата. — Надо что-то делать с телами. «Э — Горожане разбежались, землепашцы убеждены, что германцы вернутся. Ты даже не представляешь себе, как трудно мне было хоть кого-нибудь убедить помочь вам, — сказал Миминий. — Где сейчас германцы, не знаю, — ответил Котта. И почему они повернули на север, тоже не знаю. Не вижу даже следа их. К сожалению, у меня нет никого, кого я мог бы послать на разведку. Прибрать поле боя сейчас важнее. Может начаться эпидемия. Мимини хлопнул себя по лбу. Как я мог забыть? Приехал один парень. Насколько я понял из его бормотания, из числа толмачей при коннице. Он знает латинский, но у него чудовищный акцент. Ничего не разберу. Может, поговоришь с ним? Может, он согласится пойти на разведку?» Кот-то послал за германцем и узнал кое-что важное. «Они перессорились. Совет вождя раскололся». «Три человека, каждый пошел своей дорогой», — сообщил Толмач. «Говоришь, вожди теперь не в ладах?» «Да, Тевтобод, Тевтонский, теперь в раздоре с Байорексом Кимбрийским». «Войны вернулись, чтобы забрать повозки, и совет собрался делить добычу». «Было много вина, и вожди упились». «Тевтобод сказал, что видел сон». Во сне его посетил великий бог Зиу. Зиу сказал, если его люди поедут на юг через земли римлян, то римляне нанесут им поражение, и все воины, женщины и дети будут убиты или броданы в рабство. Тевдобот заявил, что поведет Тевтонов в Испанию через земли галов, а не римлян. Бойорикс возмутился, обвинил Девдобода в друзозди и объявил, что гимбры пойдут на юг через римские земли. — Ты уверен? — не верил своим ушам. — Откуда ты знаешь? По слухам? Или был при сём? Я был там, господин. — Но как ты там оказался? Я ждала, когда меня заберут с Гимров. Я же Гимбр. Но они взяли бьяны и никто не замедлил меня. Я онел, что Боже не ходжу быть Германцем. Подумал, нужно разузнать Бо Боже и бежать. Продолжай. Гедорикс, вождь Маргуманов и Рузгов и Тигуринов przedłożyło się dążyć za i Ambarov, no nikdo za izgłędeniem jego ludzi, tego nie chciał. hotel. Tevdonzgi zdali na stronę Devdoboda, Kimbryski Bojoriksa. Boyorixa, wielkich wojdziek każdy przy swoim мнieniu. Tevdobod brigażal Devdonom. Odbrawica w Galiu i do Izbanii, przez ziemli Kadurgov i Petrokurieb. Gedorigs i jego ludzie zobirają się za zredi Edujewe i Ambarov. Bojorigs, powiaduj od Gimbrov, przez Rodan i odprawić za Izbanię po nam rzymskich ziemel. Так вот почему о них ничего не слышно. Да, господин. они не забирают зайти на юг через римские земли. Котта пересказал Марку Антонию Миминию новости. А теперь, Марк Миминий, разнеси эту весть. Все трупы следует побыстрее сжечь, чтобы не отравляли землю и воду. Болезни нанесут городу урон больше, чем даже германцы, сказал Котто. Где сер Квинсер Вилий На пути в Рим, Марк Аврелий. Что? Он отправился со своим сыном в Рим, чтобы побыстрее донести туда новости. Следовало этого ожидать. Он поехал по дороге. — Конечно, Марк Аврелий, — ответил самый важный человек в Аравсионе. — Я дал ему повозку с четырьмя мулами из моих конюшен. кот встал, разминая затекшие ноги. — Нет уж. — Я сам доставлю новости в Рим, — сказал он, — даже если мне для этого понадобятся крылья. Клянусь, я обгоню Квинта Сервилия. Дай мне свою самую лучшую лошадь. На заре я отправляюсь в Массилию. Котто галопом поскакал в Массилию. Без охраны. В Глануме и в аквах Секстиевых он менял лошадей и добрался до Массилии всего за семь часов. Большой морской порт, основанный несколько столетий назад греками, уже слышал о великом побоище и пребывал в лихорадке. Котти показали дом Этнарха, и он вошел в него с высокомерным видом и поспешностью римского курульного магистрата по срочному делу. Поскольку Массилия была связана с Римом дружескими связями, но не подчинялась римлянам, Котте могли вежливо показать на дверь. Но этого не случилось. Особенно после того, как Этнарх и его советники, жившие поблизости, услышали произнесенные Коттой новости. «Мне нужен самый быстрый корабль, лучшие моряки и гребцы, заявил римлянин. «Я плыву налегке, мне нужна только скорость». Так что я возьму две запасные команды гребцов. Придется грести в открытом море против ветра. Клянусь, Этнарх арестит, что в Риме я должен быть через три дня. Поплывем не вдоль берега, а по прямой. Нужен хороший лоцман. Когда следующий прилив? «О -о -о -о, корабль будет готов на заре, Марк Аврелий. А как раз к приливу, ответил Этнарх и деликатно кашлянул. А кто будет а, платить? — Сенат и народ Рима. Счет был выписан тут же. Котто посмотрел на баснословную цену и проворчал. — Вот где трагедия. Плохие новости стоят столько же, сколько целая война с германцами. Ясно, что вы не скинете ни драхмы. — Трагедия, трагедия, — мягко произнес Этнарх, — — А деньги деньгами. Мы назвали цену. Не хочешь — никто тебя не принуждает. — Согласен, — сказал Котта.